от срединного пути к вечной жизни. Китайская мудрость есть в сущности искусство жизни. Европейский современник минских людей культуры Мишель Монтень прекрасно уловил главное в искусстве жизни. Нужно уметь жить по случаю, между прочим, что звучит пугающе легкомысленно, но является верным признаком свободы. Только тот, кто свободен от вещей, может быть свободен для них. Когда я танцую... Я танцую. Когда я сплю, я сплю. Звучит совсем как главное наставление китайских учителей: когда сидишь сиди. Когда идешь, иди. Не суетись. Вывод обнадеживает. Человеку дано быть господином удовольствием, а сознательное наслаждение жизнью делает ее воистину приятной. На чем основан этот оптимизм? На очевидном факте бесконечного разнообразия жизни: танцевать, спать. Гулять, сидеть. Что еще? Куда же нам плыть? Доставляет удовольствие не состояние само по себе, а именно возможность пережить его, открыть себя новому. Жизнь приятна, как проба нового, мозаика нюансов, нескончаемый антракт. Она неплохая и нехороша. Она, как сказал поэт, подробна. Получается, что больше всех наслаждается жизнью тот, кто принимает ее быстротечность. Для этого серьезного занятия еще надо дозреть, освободившись от иллюзий и легкомыслия молодости. Искусство жизни есть прежде всего умение прощаться с ней. Персонажи древнего даосского философа Джуанзи в свой смертный час ликуют при мысли о бесконечности творческих превращений, которые сулит им смерть. Мудрые наслаждаются жизнью не потому, что владеют ею, а напротив, потому что предоставляют всему «быть» допускает неисчерпаемые разнообразие мира. Искусство жизни есть безупречное соответствие тому, что есть здесь и сейчас, еще не явленное миру. Китайцы не знали личностного бога. Последнего им заменяли великий путь мироздания и небо, первозданные данной самой жизни. В глубине приходящей, вечно текучей жизни есть нечто вечно живое, извечно возобновляемое, постигаемое просветленным духом. К этой правде бодрствующего сердца извечно возвращаются все мудрецы мира. А подлинная основа китайской традиции, ее альфа и омега, это единство небесного и человеческого. Для китайцев человек призван идти к небу. Отсюда следует, что мир в китайском представлении действительно есть пространственно-временной континуум. Но пространство и время в китайской картине мира складываются из качественно неоднородных, всегда конкретных отрезков. Если обратиться, например, к понятию времени в средневековом Китае, мы обнаружим, что время не воспринималось там в отрыве от природных циклов, что оно имело даже как бы доступный чувственному восприятию образ. Время для средневековых китайцев — это всегда определенное время года, день и час со всеми относящимися к ним бытовыми предписаниями. Таково время от восхода до захода солнца, время, когда поют петухи, время, в течение которого тень переместится на вершок или сгорит курительная палочка. Даже государственная политика определялась конкретными качествами времени. Китайские поэты не имели даже понятия о вневременном идеальном совершенстве. Они неизменно воспевали красоту мимолетного и уходящего. По традиции им полагалось творить, глядя на плывущие по небу облака. Китайские врачи не мыслили ухода за больными без учета всех природных циклов, определявших его состояние в данный момент времени. Минские руководства по гимнастике предписывали особые упражнения для каждого месяца года. Но и каждый из 12 часов китайских суток имел соответствие среди направлений в пространстве и органов человеческого тела. Естественно, что распорядок жизни человека должен был соотноситься с менявшимися свойствами пространственно-временного континуума. Существовал даже цикл дыхательных упражнений на каждый день, основанный на системе гексограм «Книги перемен». В позднем Средневековье возникает традиция составления диаграмм мудрого сознания, которые показывают соответствие жизни сердца и природных процессов. Впрочем, круговорот сердца, согласно китайской традиции, относится к прежде небесному, то есть сокровенно символическому бытию, лишенному предметности. Он предстает как ускользающий момент покоя — си, бесконечно малый разрыв в длительности опыта, порождающий сознание. Китайская мудрость пути, собственно, и означает умение войти в эти узкие врата реальности и стяжать жизнь вечную. Даосы в особенности разрабатывали тему мудрой смерти, как мгновенного проникновения в символическое бытие на стыке временных циклов космоса. И конфуцианец Ван Дзи говорил о вхождении в непостижимую утонченность посредством одной мысли и о точке духовной просветленности, открывающей доступ к вечному существованию на протяжении тысяч эр. Напомним, что слово гунфу означает не только духовное совершенство, но также время, и при том время свободное, время праздности, когда мы принадлежим сами себе. Поскольку Мудрый отвлекается от всего данного, у него много времени, он вечно празднен. Будучи свободен от всех дел, он оказывается свободным для любого дела. Он воистину свободен, потому что не связывает себя ни идеей вечности, ни сиюминутными обстоятельствами. По словам Лю Цзунчжоу, он на досуге не тратит время попусту, а в минуту, требующую быстрых действий, не суетлив. Отсчёт времени в Минском Китае велся по солнечным или водяным часам, что, кстати сказать, придавало течению времени физическую наглядность. Водяные часы имели весьма сложную конструкцию, обеспечивавшую большую точность измерения. Нередко их украшали аллегорическими фигурами. Так на одной из башен императорского дворца стояли водяные часы, украшенные по краям драконьими головами. Пасти чудовищ были широко раскрыты, а глаза вращались. На этих часах можно было увидеть ходившие по кругу скульптуры богов и мифических зверей, показывавших положение небесных светил и часы суток. На нижнем их этаже четыре фигурки музыкантов с барабанами и колокольчиками по очереди отбивали каждые четверть часа. Простым горожанам приходилось узнавать время по солнцу, а ночью — по ударам в барабан, ежечасно раздававшимся на городских воротах. Лишь в конце XVI века китайцы познакомились с механическими часами, завезенными европейцами. Но эти хитроумные вещицы так и остались для них дорогостоящей забавой и не совершили переворотовых представлениях о времени.